Гидра – промежуточная остановка на афинском маршруте, хотя добраться туда можно не только на пароходе, но и на нянь каюку кого-то из местных. В поселке обитало несколько доморощенных художников, моя поездка к ним не вызовет кривотолков. Отлично, а вы никому не скажете? Он перекрестился. Буду нем как забыл слово. Могила, Мели. Кстати, лучшее место для вас. На неделю я не раз заглядывал в деревню. Нет ли там новых лиц? Хоть приезжие три-четыре женщины с маленькими детьми, отосланные мужьями из Афин на лоно природы, пара другая пожилых супругов, высохших рантье, гуляющих по унылым холмам гостиницы Филадельфия, мне попадались. Тех троих, что меня интересовали, я так и не встретил. В один из вечеров, не находя себе места, я спустился в гавань. Было около одиннадцати, и никто не мешал любоваться катальпами и черной пушкой сто тридцати двух лет отроду. Выпив кофейник кофе по турецкий и рюмочку бренди, я отправился во своиаси. За гостиницей, где кончался длинный в несколько сотен ярдов бетонный променад, я увидел долгоязвого старика, который стоял посреди дороги и явно искал что-то под ногами. Заслышав мои шаги, он разогнулся и, вправду, невероятно высокий и слишком хорошо одетый для фраксуса, очевидно, летний турист. На нем был светло-коричневый костюм с белой горденьей в петлице, старомодная панама белая с черной тесьмой, козлиная бородка. Он держал на перевес трость с янтарной рукоятью и выглядел не просто унылым, но еще и раздосадованным. Я осведомился по-гречески, не потерял ли он что-нибудь. А, погодун. «Est-ce que vous parlez français, monsieur?» «Да», — сказал я, — «я немного говорю по-французски». Похоже было, что он потерял наконечник трости. Слышал, как тот упал и покатился. Зажигая спички, я обыскал все вокруг и вскоре обнаружил медный колпачок. «А,、ah, très bien. «Mille merci, monsieur». Вытащил бумажник, и я было решил, что он собирается дать мне на чай. Был он мрачен, как персонаж Эль Грека, точно несколько десятилетий терпел невыносимую тоску и, вероятно, сам такую же на всех нагонял. Вместо того, чтобы достать чаевые, он бережно засунул наконечник в одно из отделений и учтиво спросил, как меня зовут. А затем льстиво восхитился моим знанием французского. Мы обменялись несколькими фразами. Он прибыл на остров всего два дня назад. Объяснилось, что не француз, а бельгиец. Фраксос он находил... «Питареск, мэмуанбелькеделло». Живописным, но попроще Делосом. Выжив еще с десяток банальностей, мы поклонились друг другу и разошлись. Он выразил надежду, что за два дня, которые он здесь проведет, мы увидимся и наговоримся как следует. Но я сделал все, чтобы этого избежать. Наступила долгожданная суббота. Я дал два урока сверх расписания, чтобы освободить воскресенье, и был сыт школой по горло. Закончив утренние занятия и перекусив, прихватил сумку и отправился в сторону деревни. «Да», — объяснил я старику-привратнику, лучший способ обнародовать ложные сведения. «Уезжаю на выходные на Гидру». Как только школа скрылась за поворотом, я дворами обогнул ее и устремился к Буране, но по пути сделал еще один крюк. Всю неделю я неустанно размышлял о Кончисе, сколь неустанно, столь и бесплодно. В забавах его выделились два элемента — назидательный и художественный. Но что скрывалось за этими изощренными фантазиями? Мудрость или безумие? Скорее, последнее. Больше похоже на манию, чем на расчет. Я все чаще и чаще подумывал и о том, чтобы наведаться в поселок на Айяварваре — бухте к востоку от Бурани. Вдоль широкого галечного пляжа росли высокие атланоты или агавы, повернувшие к морю причудливые двенадцатифутовые кондиляобразные цветы. Я лесом подобрался к бухте, улегся в темяне над обрывом и принялся разглядывать домики в поисках чего-либо необычного. Но увидел только женщину в черной одежде. При ближайшем рассмотрении не похоже было, что помощники Кончеса обитают именно тут. Место слишком открытое, просматривается насквозь. Выждав, я спустился в поселок. Из дома выглянул ребенок, приметил меня в зарослях маслин, позвал взрослых, и на встречу мне вышли все обитатели селенница: четыре женщины и пол дюжины детей, несомненно местные. В придачу к стакану резервуарной воды, который я попросил, мне с традиционным деревенским радушием предложили блюдечко айвового варенья и стопку раки. Мужчины сейчас были на оловле. Услыхав, что я иду в гости к Кириусу Конхису, на меня воззрелись с искренним изумлением. Он сюда заходит? Разом отшатнулись, словно я сказал непристойность. Мне пришлось заново выслушать историю казни. По крайней мере, самая старшая обрушила на меня поток слов, среди коих я разобрал староста и немцы, а дети поднимали пальцы, как бы прицеливаясь. «Ну а Мария? Она-то заходит, так ведь?» «Да нет, они ее ни разу не видели». «Она не с Фраксоса», — заметил кто-то. «А музыка? Ночное пение?» Они переглянулись. «Какое пение?» Я не слишком удивился. Скорее всего, ложатся здесь с наступлением темноты. «А ты?» — спросила бабка. «Ты его родственник?» Они явно считали кончиться иностранцем. «Знакомый», — ответил я. «Тут у него нет знакомых», — произнесла старуха и с несомненной враждебностью добавила. Кто станет знать, со сдурными людьми? Но к нему приходят гости, сказал я. Светловолосая девушка, высокий мужчина, девочка такого вот росточка. Они их видели? Нет, не видели. На мысу бывала только бабка задолго до войны. Им надоело говорить об Уране, и они принялись задавать дежурные, детские, но подкупающие обстоятельные вопросы о Лондоне, об Англии. Наконец, приняв в подарок веточку базилика, я отделался от них и шел вдоль обрыва вглубь острова, пока не взобрался на хребет, ведущий к Буране. По утоптанной тропке за мной увязались три босоногих мальчугано. С вершины лесистого холма мы увидели за верхушками деревьев плоскую крышу виллы. Дети остановились, точно дальше идти воспрещалось. Когда я обернулся, они задумчиво стояли на том же месте. Я помахал им, но они не ответили.